Останки бишепа были аккуратно разложены на рабочем столе. Яркие верхние прожекторы освещали каждую деталь в отдельности. Рядом на готове лежали инструменты. Покачивались концы потрепанных проводов из оптического волокна толщиной волос. Некоторые из них Рипли просто связала, как умела. У нее не было опыта ремонта на микроуровне. Она потратила уйму времени, укладывая проволочки вместе, нарезая и подклеивая, делая необходимое скрепление в надежде, что нет ничего критического, лежащего за пределами ее ограниченного дара импровизировать. Она утерла пот и оглядела плоды своего труда. Они выглядели многообещающими, но это ничего не означало. Теоретически это все должно заработать, но теоретически она не должна была находиться в таком положении, в какое она попала. Ничего не узнаешь, пока не попробуешь. Рибли проверила наиболее важные соединения и нажала на выключатель. Что-то вдруг резко зашипело так, что она подпрыгнула от неожиданности. Она снова поправила соединение и включила еще раз. Теперь помех не было. Она осторожно просунула связку оптических волокон в то, что, как она надеялась, было функционирующим контактным гнездом. Красная стрелка на контрольной шкале располагавшись рядом, мгновенно сошла с нуля и установилась между семью и 8. Когда она повернула еще один выключатель, стрелка немного поколебалась, но осталась в том же положении. Оставшийся невредимым глаз андроида моргнул. Рипли наклонилась вперед. Устная команда произвести последовательную самопроверку. Она не могла понять, почему сказала это шепотом. Внутри подключившегося искусственного черепа что-то загудело. Замигали сигнальные огни на контрольном устройстве. Из искусственной гортани вырвались какие-то булькающие звуки, и коллагеновые губы слегка раздвинулись. Она встревоженно заглянула в открытую глотку, потом ощупала все внутри. Булька не исчезла, а единственный глаз посмотрел на нее. Рипли... Она облегченно вздохнула. У него теперь есть и зрение, и способность узнавать, и координация, и память. Наружные уши выглядели прилично, но это еще ничего не означало. Все дело во внутренней автоматике. «Привет, Фишоп!» Она сама поразилась, с какой нежностью это произнесла. «В конце концов, это же был не человек!» «Пожалуйста, сообщи о своем состоянии!» Наступила пауза, во время которой единственный глаз выразительно вращался в глазниц. Отвратительная. Моторные функции вышли из строя. Внешнечерепная периферия не реагирует. Перспектива выполнения запрограммированных функций нулевая. Активность сенсорных приспособлений минимальная. Боюсь, что самодиагноз нерадостный. Мне очень горько слышать все это, честно призналась Рипли. Я хотела бы, чтобы все было иначе. Не так сильно, как я. Ты что-нибудь чувствуешь? Да, мои ноги повреждены. Она поджала губы. Извини, что все в порядке. Моделирование боли – это всего лишь данные, которые, насколько я могу заключить по моему теперешнему состоянию, скорее всего, не точны. Подтверждаете? «Боюсь, что так», — Рипли попыталась улыбнуться, — «боюсь, что твои ноги, как и многие твои части, навсегда расстались с плотью. Это очень плохо. Ненавижу, когда квалифицированная работа идет на смарку, но это не важно. Я всего лишь тостер, окруженный орелом славы. Как ваши дела? Мне нравится ваша новая прическа. Чем-то напоминает меня до установки вспомогательных принадлежностей». «Скромно, но со вкусом!» «Я вижу, с чувством юмора у тебя все в порядке!» Он моргнул. «Как я уже сказал, основные умственные функции все еще работают. Юмор занимает небольшую часть от объема моего интерпретатора». «Не согласна!» — улыбнулась Рипли. «Мне нужна твоя помощь!» Из искусственных губ вырвался какой-то неопределенный звук. Не ждите чего-нибудь особенного. Я не имею в виду кучу анализов. Мне нужен один и простой. Если я не ошибаюсь, то это не потребует огромных усилий. Мне нужно, чтобы ты воспроизвел данные записи полета АСК. Нет проблем. Но зачем? Это мы скорее поймем из записи, чем из моих объяснений. Ты мне потом все и объяснишь. Его глаз описал круг. Я могу даже все увидеть. Вам придется подключиться прямо к черепу, поскольку мои вспомогательные приспособления вышли из строя. Я знаю, я все подключу, я надеюсь. Ну, вот и подключайте. Рипли взяла проволочку, торчавшую из чудного ящика, и протянула ее к оторванной голове. Я никогда этого не делала. Это не причинит боли или еще чего-нибудь. Наоборот я надеюсь что буду чувствовать себя лучше она кивнула и подключила провод к одному из контактов на его затылке и немного подергла чтобы убедиться что он держится крепко щекотно она отдернула пальцы это же просто обман широко улыбнулся андроид начнем и его глаза закрылись остатки лба наморщились концентрируясь Она отлично знала, что это были излишки косметической программы. Но было приятно, что еще какие-то функции, кроме основных, сохранились у андроида. «Ну, вот и я», — через несколько минут пробормотал Бишоп. «На это ушло несколько больше времени, чем я думал. Мне пришлось прощупать некоторые поврежденные участки. Я проверяла записывающее устройство, когда нашла его. Все было в порядке. Это так» поврежденные участки во мне. Что вы хотите узнать? Все. Фиксирующее устройство фирмы Макнери. Модель ОВ-122. Серия номер PR-366-4874. Установлен. У тебя что? Вышли из строя цепи интуиции? Ты же знаешь, что я имею в виду. Начиная с момента возникновения аварийного состояния что произошло на Сулако, почему были сброшены охлаждающие цилиндры. Андроид заговорил женским механическим голосом. В криогенном отделении зарегистрировано присутствие взрывоопасных газов. Пожар в криогенном отделении. Всему личному составу приготовиться к эвакуации. Снова вернулся голос Бишепа. «Здесь множество повторений без существенного изменения содержания. Вы хотите их все прослушать?» Рипли задумалась, поглаживая подбородок. «Нет, это сейчас не самое важное. Взрывоопасные газы? Откуда они взялись? И из-за чего начался пожар?» Не услышав ответа, Рипли забеспокоилась. Бишеп, ты меня слышишь?» «Извините, все оказалось труднее, чем я думал». Подача питания и функционирование ослабляют уже поврежденные секторы. Я начинаю терять память и способность отвечать. Я не знаю, сколько смогу выдержать. Лучше задавайте короткие вопросы. Ты еще не ответил, Бишоп, взволнованно сказал Рипли. Я спрашивал о пожаре. Пожар? щек? Да. Возник из-за нарушений в электрической цепи под криогенным отделением. Присутствие какого-то катализатора при взаимодействии с поврежденными материалами дало взрывоопасные газы. Вентиляционные установки полностью вышли из строя. В результате возникла угроза для жизни. Корабль принял решение эвакуировать экипаж. АСК зарегистрировал взрыв на борту корабля сразу после эвакуации и последующее повреждение систем управления АСК. Вот почему наше приземление здесь было не идеальным. Дальше идут детали полета от Сулако до настоящего положения. Пропусти их. Сенсорные устройства не зарегистрировали какие-нибудь подвижные формы жизни на Сулако до отделения айска от корабля. Тишина. Затем. Рипли. Здесь очень темно. Внутри. Я не привык к темноте. Некоторые участки отказывают. Рассуждать становится трудно, поэтому вынужден перейти к чистой логике. Мне это не нравится. Это слишком мне интересно. Я не для этого предназначен. Я уже не тот, каким должен быть. Еще немного Бишоп настаивала Рипли. Она попыталась слегка повысить напряжение, но это привело лишь к тому, что его глаз широко открылся, и она поспешно вернулась к прежнему уровню. «Ты знаешь, о чем спрашиваю? Не зарегистрировано ли на Сулака присутствие еще кого-нибудь, кроме четверых выживших после Ахиронта? На борту был чужой, Бишоп!» «Ничего». Она подрегулировала подключение, слегка подтолкнула контрольное устройство. Глаз завращался. «Я все еще здесь. Ответ тоже». Требуется все больше и больше времени для получения результата. Вот ответ на ваш вопрос. Да. Рипли глубоко вздохнула. Ей показалось, что стены рабочей комнаты сблизились. Нельзя сказать, чтобы она чувствовала себя в безопасности внутри лазарета. Она уже давно и нигде не чувствовала себя в безопасности. Он остался на Сулако или прилетел с нами на АСК? Он все время был с нами ее голос напрягся компания знает компания знает все что произошло на корабле с момента когда последний покинул землю и до сегодняшнего дня если только он сохранился до этого времени информация поступает в центральный компьютер и передается в сеть ощущение безысходности навалилось на нее Она уже дважды пыталась бороться с компанией и видела, как та реагировала на это. Любой здравый смысл или гуманность, которыми обладала эта безликая организация, подавлялись всемогущей алчностью. Далеко на Земле люди могут встретить и умирать, заменяясь новым персоналом, новыми руководителями. Но компания бессмертна. Она будет существовать и действовать. Рипли сомневалась что время накладывает какой-либо отпечаток на ее политику, не говоря о моральном облике. По крайней мере, у нее не было возможности убедиться в обратном. Они все еще хотят заполучить чужого? Я не знаю. Скрытые директивы компании не являются частью моей программы. И думаю, что не были. Хотя не уверен. Я чувствую себя не очень хорошо. Бишоп, сделай одолжение. «Осмотри, все вокруг!» Она подождала, пока он выполнит просьбу. «Извините», — сказал он в конце концов. «Здесь сейчас ничего нет, но это не означает, что никогда не было. Я не могу долго проходить по секторам, где такая информация может храниться. Я бы оказал вам большую помощь, но в моем нынешнем состоянии это очень трудно. Чепуха! Твоя личная программа еще функционирует!» Она дотронулась до участка на его черепе. «А здесь еще много чего осталось от Бишепа: Я сохраню твою программу. Если я вообще выберусь отсюда, ты будешь вместе со мной. Они смогут снова тебя подключить». «Как вы собираетесь сохранить мою личность? Скопировать стандартную память на микросхемах? Я знаю, что это такое. Никаких сенсорных входов, никаких выходов для осязания. Нет уж, спасибо». Я лучше умру, чем буду психом. Тебе незачем быть психом, Бишоп. Ты слишком сильный для этого. И я? Я силен настолько, насколько позволят мне это мое тело и моя программа. Первого уже нет. вторая тоже выдыхается. Лучше я буду целостной памятью, чем расчинен на реальность. Я устал. Все выходит из строя. Сделайте одолжение. Отключите меня. «Может быть, меня возможно обновить, поместив в новое тело, но возможны повреждения и потери личности. Я никогда не смогу быть прежним и ничего не смогу с этим поделать. Вы понимаете, что это значит – стать хуже, чем ты был? Нет, спасибо. Лучше уж ничего». Она заколебалась. «Ты уверен в этом? Сделайте это для меня, репли. Вы же передо мной в долгу. Я ничего тебе не должна, Бишеп. Ты всего-навсего машина. Я спас вас и девочку на Ахеронте. Сделайте это для меня, как друг. Она неохотно кивнула. Глаз в последний раз моргнул и умиротворенно закрылся. Никакой реакции, никакого шипения не было, когда она вытаскивала проводки. И снова на столе, лежала недвижимая голова. «Прости, Бишоп, но ты как старый калькулятор, привычный и удобный. Если тебя смогут восстановить, я прослежу за этим процессом. Если нет, то спи спокойно. Я не знаю, как там спят андроиды, и попытайся не видеть снов. Если получится, я вернусь к тебе позже». И тут она посмотрела на дальнюю стенку. Там висела единственная голограмма, На ней был изображен маленький домик, крытый соломой, примостившийся среди зеленых деревьев и кустарников. Перед ним строился кристально чистый голубой поток, в котором отражались облака. Пока она смотрела, небо потемнело, и над домиком вспыхнул бриллиантовый закат. Ее пальцы передвигались по столу, пока не сомкнулись на прецизионном экстракторе. Она швырнула его со всей силой, на которую была способна, с криком отчаяния и гнева. Невыносимо фальшивое идиллическое изображение разлетелось на множество блестящих осколков.